Кто-то взял его за руку. Обернувшись, он увидел Чани. В ее глазах была тревога. Она тихонько произнесла. «Любимый, не надо бороться с собой». Волна ее чувства поддержала его. «Стихая», — прошептал он. «Нам нужно вернуться в пустыню», — негромко сказала она. Он сжал ее руку и вернулся к столу, но не сел. Чани заняла свое место. Ирулен, поджав губы, смотрела на бумаги, лежащие перед Стилгером. «Ирулен предлагает себя в качестве матери наследника императора», сказал Пол. Он взглянул на Чани, потом снова на Ирулен, которая избегала встречаться с ним взглядом. «Все мы знаем, что она не любит меня». И Рулен застыла, будто изваяние. «Мне известны политические аргументы», — продолжал Пол. «Но меня интересуют человеческие доводы. Если бы принцесса-супруга поступала так не по приказу Рид, если бы она не искала личной власти, мой ответ мог бы быть иным». А в нынешних обстоятельствах я отвергаю это предложение. Ирулен вздохнула, глубоко потрясённая его словами. Садясь на место, Пол подумал, что никогда не видел Ирулен в таком состоянии, как сейчас. Наклонившись к ней, он сказал «Прости, Ирулен». Она вздёрнула подбородок. В глазах её сверкнула ярость. «Мне не нужна твоя жалость», — прошипела она. И, повернувшись к Стилгару, спросила. «Есть еще срочные дела?» Глядя прямо на поло, Стилгар ответил. «Еще одно дело, милорд. Союз предлагает прислать сюда на Аракис своего посла». «Одно из существ глубокого космоса?» — спросил Корба. То нам крайнего омерзения. «Вероятно», — кивнул Стилгар. «Это нуждается в тщательном обсуждении», — предостерег Корба. «Совету Наибов это не понравится. Представитель союза здесь, на Аракисе. Он осквернит землю, которой коснется его нога. Они живут в баках и не касаются земли». — возразил Пол чуть раздраженно. — Наибы могут взять это дело в свои руки, милорд! — предложил Корбо. Пол взглянул на него. — В конце концов они свободные, милорд! — настаивал Корбо. — Мы помним, как Союз привел сюда угнетателей! Мы помним, как Союз похищал наш Меланж! Хватит — Хватит! — вскричал Пол. «Ты думаешь, я забыл об этом?» Корба что-то пробормотал, неразборчиво, будто с просонья. Потом сказал. «Простите, милорд, я не хотел сказать, что вы не свободный. Я не... Пусть присылают своего рулевого, — решил Пол. Вряд ли он сунется сюда, если предвидит опасность». С искаженным от ужаса лицом Ирулен внезапно спросила, «Ты видел приезд сюда рулевого?» «Конечно, я не видел приезд рулевого», — передразнил ее Пол. «Пусть едет, если ему это угодно. Возможно, он нам пригодится». «Да будет так», — сказал Стилгар. А Ирулен... Прикрывая рукой торжествующую улыбку, думала, «Император не видел рулевого. Наш заговор не раскрыт».